Чему приводят попытки руководителя избегать принуждения и наказания? Итак, руководитель по разным причинам, а часто по целому комплексу причин, избегает формировать вектор принуждения и предпочитает политику невмешательства. Ситуацию идеально круглого, идеально черного коня в вакууме мы с вами не рассматриваем. В компании работают нормальные люди. Объективности ради отметим, что на стороне правильного отношения к работе могут сыграть такие факторы, как совесть и воспитание. Но у 90% людей совесть не абсолютная, а относительная. В чем разница? Люди с абсолютной совестью ведут себя правильно вне зависимости от внешних условий. Мы уже обсуждали с вами такой тип людей. У них нравственно-этический тип мотивации. Остальные же могут захотеть вести себя правильно только если сочтут, что с ними внешние условия тоже обходятся правильно. А тут, как вы понимаете, начинаются сложные танцы вокруг справедливости. Руководитель может быть абсолютно прав в оценке и качества, и производительности работы сотрудника, и его рыночной стоимости, и все разложить сотруднику по полочкам с логически неопровержимыми аргументами. А подчиненный все равно остается при своем мнении и считает, что с ним обходится неправильно или несправедливо, слишком много требует и слишком мало платят. А раз так, то можно вести себя тоже неправильно, но как бы в ответ. При этом рассуждающий таким образом сотрудник считает себя достойным человеком, что очень важно для сохранения внутреннего равновесия. Да, я бы хотел отметить, что есть люди, которые вообще не готовы правильно относиться к работе. Их, конечно, нужно выявлять и увольнять, но упомянуть о них стоит для корректности описания ситуации. Итак, на совесть, как на основной движок, мы тоже полагаться не будем. Каких последствий следует ждать, отказавшись от принуждения и наказания? Вместо хорошей творческой рабочей обстановки возникает атмосфера попустительства и расслабления. Сотрудники получают право выбирать путь, но их никто не нагружает адекватным набором обязанностей, ответственностью за результаты и правильное выполнение действий для их получения. И работать в лучшем случае они будут в режиме, который позволяет сохранить максимальный комфорт при убежденности в собственном усердии, А беда в том, что этот добровольно выбранный режим имеет мало общего с должной производительностью. Метафорическое объяснение Занимаясь спортом, очень трудно выбрать действительно нагружающий режим без внешних сигналов. Организм всегда пытается остаться в зоне комфорта, а в интеллектуальной работе объективная норма зачастую отсутствуют. Внешнее же нормирование, к примеру, с помощью KPI, ключевых показателей эффективности, установить можно только для рутинной работы, да и это будет уже элементом принуждения. Общие последствия понятны. А как себя будет вести руководитель? Рассмотрим возможные варианты. Первый вариант. Руководитель не считает сложившуюся ситуацию проблемой. Все идет как идет, люди работают, очевидных проблем нет. Для негативных ситуаций есть универсальное объяснение. Ну, это бизнес. Или, ну, это же люди, а не роботы. Если так рассуждает первое лицо компании, то ее дальнейшее развитие зависит исключительно от рынка. Будет экономический рост и не появятся сильные конкуренты, компания будет процветать. На рынке спад или еще какие-нибудь неприятности, компания начнет тонуть. Если же руководитель не является первым лицом компании, то он будет стремиться объяснить ситуацию в своем подразделении как единственно возможную и наилучшую. Для того, чтобы ему поверили, он вступит в фактический сговор с подчиненными против компании, будет покрывать неправильную ситуацию и камуфлировать реальность избирательным способом или представлением фактов. Второй вариант Руководитель, как человек ответственный, будет вынужден включиться по сильным сигналам. Ситуация начинает выходить из-под контроля, и уже не остается надежд на то, что она выправится сама. Возможно, руководитель решит, что сотрудников необходимо сильнее замотивировать. В идеологии управления добром это может означать увеличение окладов или премий, инвестиции в комфортность или креативность обстановки, сплочение команды путем разнообразных игрищ, оценку удовлетворенности работой, обучение развитию креативности, совместное обсуждение ситуации, создание специальных комитетов или рабочих групп по проработке решений и прочие половецкие пляски. Не так важно, какие именно меры будут предприняты, главное, что они не дадут ожидаемого эффекта, и компания все глубже будет погружаться в трясину попустительства, теряя драгоценные ресурсы, время и деньги. Третий вариант. Руководитель, как человек ответственный, таки решает объявить мобилизацию. Проблема в том, что вместо того, чтобы перейти на полноценное профессиональное управление, он неосознанно попытается просто сменить роль хороший человек теперь становится плохим человеком. По человечески его можно понять, но мы уже знаем, естественное и профессиональное не всегда идентичны. Руководитель чувствует себя незаслуженно обиженным. Как же так? Я к вам со всей душой, а вы Эта обида влияет на выбор как интонации, так и содержание обращения к оружию граждане. Но попытка предъявить что-либо сотрудникам и мобилизовать их на подвиг через навешивание вины не вызовет должной мотивации. Сотрудники вовсе не считают себя ни виноватыми, ни чем-то обязанными компании, и уж точно не собираются отрабатывать съеденные пряники. Они уверены, что работали в полную силу. Что же касается пряников, то благодетель всегда считает более тщательно, чем одариваемые, которые и вовсе могут воспринимать все блага как само собой разумеющуюся норму. Поэтому вместо дружной мобилизации на бой с врагами возникает встречная обида. А чувствующие себя обиженными сотрудники производительность скорее понизит, чем повысит, так как вместо нужной сейчас целеустремленной работы будут обсуждать внезапную смену образа босса и возможные перспективы нового трудоустройства. Как мы понимаем, руководитель в общем не виноват. Он просто не знает, какие инструменты, компетенции должен использовать. А если теоретически и знает, то не умеет, практики не было. Но ведь ситуация не меняет своих параметров в зависимости от наличия или отсутствия у руководителя вины. Неправильные действия неправильный результат. Мир в этом смысле прагматичен. Он реагирует на поступки, не учитывая намерений и степени вины. Нужно стремиться поддерживать норму качества и производительности на постоянной основе, а не устраивать подчиненным контрастный душ. Любой из этих трех сценариев может быть реализован не только в чистом, но и в смешанном исполнении. Кроме того, обычно возникают дополнительные сюжетные линии, делающие ситуацию еще более интересной. Не умея ни поддерживать постоянный уровень производительности, ни правильно мобилизовать сотрудников при входе в проблемную зону, в процессе попытки сменить роль руководитель использует оскорбительные выражения, недопустимо повышает голос и старается унизить подчиненных. Это может быть изобздовавшей уже попыткой показать, кто в доме хозяин, чтобы никто не дай бог не заподозрил меня в слабости, но ни к какому положительному результату такая модель общения не приведет, так как вызовет только злость и обиду, а вовсе не осознание необходимости изменить подходы к работе. Сотрудников очень удивляет возникшая метаморфоза поведения руководителя. Внезапно вместо как бы дружбы начинается жесткач что и обижает и разочаровывает, и уж точно не способствует мобилизации усилий. Недовольный чем-то или кем-то руководитель, не решается назвать кошку кошкой и указать конкретному сотруднику на неправильные параметры действий, поведения. Вместо этого назначается совещание, на котором руководитель пространно рассуждает о том, что нам нужно изменить отношение к работе, больше внимания уделять качеству работы, быть внимательными и не нарушать регламенты. Подчинённые стоически терпят все это, параллельно занимаясь своими делами и одновременно поддерживая в руководителе иллюзию полного сопереживания. Вместо совместного анализа ситуации и выработки плана по ее исправлению, руководитель начинает делегировать ответственность, а на самом деле заниматься спихотехникой. Все обращенные к нему вопросы он зеркально заворачивает на подчиненных, сопровождая это всевдежосткими фразами в стиле: "Ты теперь полностью отвечаешь за результат". Выполни до конца недели, и я тебе за это плачу деньги. У подчиненных вместо ответственности и стремления найти решение возникают только растерянность, обида или злость. По интонации руководителя они понимают, что тот на кочерге, и пытаться привлечь его внимание к реальным проблемам не имеет смысла. Поэтому сотрудники просто подтверждают получение задания и уходят на свои рабочие места, готовить аргументы о невозможности его выполнения. В результате таких спектаклей из репертуара театра абсурда руководитель, выйдя из адреналинового режима жесткого босса, испытывает чувство вины, подогреваемое красноречивыми сигналами подчиненных, И чтобы снова наладить дружеские отношения, начинает заискивать и заигрывать, стремясь компенсировать созданные негативные впечатления раздачей пряников. Какой дополнительный вред приносит отсутствие вектора принуждения в компании? Затруднение с исправлением неверных моделей поведения, выходом на правильный путь и профессиональным ростом. Постепенный рост зоны комфорта, зоны безобразий, снижение исполнительской дисциплины и качества работы, потери профессиональных кадров и формирование офисного планктона.